Глава 565. Финальные приготовления. Мы сейчас все в одной лодке. Там, дома, многим хотелось бы, чтобы я потерпел неудачу, поэтому, пожалуйста, не подведи меня, с надеждой сказал Сиракус. Вандун кивнул, а затем встретился со специалистом по оружию ядерного генома, о котором говорил Сиракус. Специалист был одного с Вандуном возраста, но на этом их сходство не заканчивалось ведь даже их имена были созвучны. Его звали Ван Тун. Ван Тун носил заляпанный лабораторный халат. Тёмные круги обрамляли его глаза, а низ лица украшала густая, всклокоченная борода. Он сразу же приступил к делу, едва начав говорить с Ван Дуном. «По моему скромному мнению, я могу понять теорию у себя в голове, но не могу изложить её в какие-либо осмысленные предложения. Тут всё довольно просто, понимаете?» «А позвольте мне объяснить. Коэффициент усиления кристалла находится в линейной корреляции с тем, что люди называют э, силой ядерного генома. Эта корреляция позволяет установить определенный тип синхронизации, который, в свою очередь, создает силовую матрицу. Эту силовую матрицу не очень сложно воспроизвести на индивидуальной основе, но практически невозможно использовать ее для массового производства. Да-да, я в курсе», — прервал Вантуна Вандун. «А вы знаете о силовой матрице?» — недоверчиво спросил Вантун. Он и подумать не мог, что кто-то кроме него сможет так глубоко вникнуть в секреты оружия каэдианцев. «Да, вы, должно быть, слышали об этих особых кристаллах. Они работают по тому же принципу. Процесс загрузки в энергетический кристалл умения и искусства такой же, что и при загрузке силы ядерного генома. При этом у них одна и та же проблема — массовое производство» секундочку. Как вы смогли загрузить умение?» — спросил Вантун. «Во-первых, я мастер искусства. Во-вторых, у меня есть способность, называемая духовным анализом». Вантун снова сделал паузу, пережевывая этот ответ. Тишина в комнате нервировала Сиракуза, который стоял снаружи и пил чашечку кофе. Он доверял навыкам Вантуна как эксперта по оружию, но он не был до конца уверен в его характере. «Надеюсь, боги смилостивятся над нами, и он не станет спорить с Вандуном. Он все еще нужен был Сиракузу живым, по крайней мере, пока не разберется с его техническими трудностями. Переполняемый беспокойством и любопытством, Сиракуз приоткрыл дверь и заглянул в получившуюся щель. Он должен был быть крайне осторожен, ведь прямо сейчас Ван Дун был самым ценным для него клиентом. Внутри комнаты не было ни драки, ни споров. Вместо этого он увидел кристаллическую пушку, лежащую на полу и Вандуна, применявшего на нее духовный анализ. Сиракус наблюдал, как Ван Дун указывает пальцем на лоб Вантуна, направляя в него духовную энергию, соединяя таким образом их море сознания. Благодаря этому Вантун смог видеть то же, что и Ван Дун. Как только Ван Дун активировал духовный анализ, внимание Вантуна полностью переключилось на запутанную энергетическую структуру внутри кристаллической пушки. Он даже позабыл о невероятном контроле Вандуна над силой. Спустя некоторое время Вандун, глубоко вдохнув, собрался с мыслями и вернулся обратно к реальности. В восхищении, уставившись на Вандуна, он сказал. «Я понял». Вандун поморщился. «Я, как и вы, заметил, в чём проблема. Но у меня нет идей, как её решить». «Я захватил с собой свою лабораторию. Я не покину Малнус, пока не найду удовлетворяющее вас решение». Своей решимостью Ван Тун напомнил Ван Дуну и его солдат перед тем, как они отправлялись в смертельно опасные битвы. Ван Дун поставил ему задачу, и теперь настала его очередь найти ответ. Не тратя больше слов на хозяина дома, Вантун, развернувшись, принялся распаковывать лабораторное оборудование. При этом он все время бормотал что-то себе под нос, не обращая на Вандуну внимания, словно его там и не было. Ван Дун тихо вышел из комнаты но стоило ему переступить порог, как его остановил Сиракуз. «Как всё прошло?» «Прекрасно. Мне нужен этот человек». «Ни за что! Он работает на мою семью и не может оставаться здесь! Отец прибьёт меня, если узнает!» Вместо ответа Ван Дун принялся сверлить Сиракуза прожигающим взглядом до тех пор, пока у того волосы не встали дыбом. Н «Не смотри на меня так!» «Ладно, ладно, я позволю ему остаться здесь, но никому не говори об этом. Я и так очень рискую». «Если он добьётся успеха, у вашей семьи будет право на образец», — сказал Ван Дун. «Я хочу 50 на 50», — стоило разговору дойти до бизнеса, как Сиракуз сразу стал серьёзен. «Десять на 90 Выражение лица Ван Дуна не изменилось, но его встречное предложение поразило Сиракуза. Да это было просто вымогательство. Ты ведь шутишь, верно? Даже если мы сможем наладить массовое производство оружия, я не смогу выжить только на 10%. На меня работает много людей, и у них у всех есть семьи, которые нужно кормить. Как насчет 30 на 70? Я имел в виду 10 мне, а вам 90, объяснил Вандун. Сиракус снова был в шоке. Вытащив сигару и закурив, он принялся размышлять над тем, чего именно добивался Ван Дун. Он понимал, что предложение Ван Дуна слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому где-то должен быть скрыт подвох. «Чего ты хочешь?» — спросил Сиракус. «Я хочу только одного. Вам нужно будет продавать их как можно дешевле, чтобы все силы человечества могли себе их позволить. Близится финальная битва. Нам нужно поспешить». «Хватит меня обманывать! Положение дел на Марсе сейчас весьма стабильно! Это правда, что в данный момент времени мы не в состоянии оттеснить загов, но при этом все не так плохо, как кажется!» — разразился тирадой Сиракус. «И Земля, и Луна под контролем загов, в результате чего Марс теперь последний оплот человеческой цивилизации. Если ситуация на Марсе вскоре не изменится, всех нас ждет только смерть, когда заги, наконец, смогут объединить свои силы. Возможно, силам сопротивления на Марсе даже не удастся дожить до этого момента. Тёмный Лорд пока не продемонстрировал людям даже десятой части своей реальной военной мощи, так как всё ещё ждёт завершения своего основного плана». «Какого плана?» — с любопытством спросил Сиракус. «Полагаю, всё ещё есть люди, которые надеются, что противостояние между Мою и Патроклом станет поворотным моментом для людей. Чтобы навести ответный на удар». По-моему, они просто витающие в облаках глупцы. Зак, скрывающийся в груди Патрокла, это высший полководец Загов. Верховная мать! Следовательно, конфликт между Патроклом и Маю никогда не обострится. Прямо сейчас план Маю заключается в том, чтобы улучшить способности его тёмных, используя людей в качестве мишеней. Если бы он хотел, то уже собрал бы армию, достаточно большую, чтобы закрушить всю планету. Ты имеешь в виду, что Маю использует нас? «Людей, чтобы повысить уровень своих солдат, готовясь таким образом к его финальной схватке с Патроклом?» Это соревнование между двумя ветвями эволюции. Для загов значение имеют только две вещи — эволюция и уничтожение других. Общее направление их эволюции уже было определено — развиваться во что-то близкое к людям. Однако в какой-то момент их исходный путь разделился на две разные ветви. Но в итоге заги могут принять только один из этих путей. Эта война уже не между людьми и загами. Теперь это война между людьми, перворожденными и тёмными. И до сих пор люди были самой слабой в этом конфликте стороной. Но что ещё хуже, так это то, что некоторые из нас всё ещё не осознали, в каком положении мы оказались. Выпустив облако дыма, произнёс Сиракус. Слова Вандуна привели его в замешательство. По правде говоря, люди на Марсе жили намного более комфортно, чем их собратья на Земле или Луне. Со временем они решили, что в них было что-то особенное, что помогало им процветать во время кризиса. Однако они были далеки от истины, принимая желаемое за действительное. Будучи самой слабой из трёх сторон, оставшиеся фракции относились к людям как к мишеням в тире. При этом они были настолько слабы, что Мой Ю даже не хотел тратить силы лучших солдат на них так как считал людей недостойными этого. «Я понял, куда вы клоните. Я могу попытаться переговорить со своим стариком, когда вернусь. Но сомневаюсь, что его загостенелый разум сможет принять твою идею», заявил Сиракус. Хотя Сиракус и был бизнесменом, в первую очередь он всё же был гражданином Марса, при этом прекрасно осознавая, в чём заключался его долг. Вандун улыбнулся. Для начала сосредоточимся на энергетической кристальной пушке. Если нам удастся добиться их массового производства, то мы сможем в несколько раз увеличить численность нашей армии. Как только наш друг закончит свои исследования, я смогу помочь вам связаться с более обеспеченными семьями. Полагаю, вы не против того, чтобы дом Ле присоединился к нашему дельцу, не так ли? Конечно, нет, — кивнул Ван Дун. Тем временем я постараюсь обрушить Назага в знатную бурю пока мы ждем». «Оставлю это на вас», — рассмеялся Сиракуз. Он задавался вопросом, что за буря ожидает жуков на этот раз.